Андрей несколько секунд смотрел ей в глаза, увидел, что губы у нее вздрагивают, взял ее за руку, улыбнулся. — У тебя часы есть? — Конечно, — удивленно ответила Ирина. Новиков сдвинул вверх, обшлак ее пальто, посмотрел. Часы хорошие, кварцевые. Резким движением отстегнул замок, подержал часы на ладони и неожиданно сильно ударил их Об стол. Она непроизвольно ахнула. Вот, теперь не забудешь. Когда встретишь своего Берестина, проживешь там сколько положено, вот в этот день и час с минутами, не сочти за труд, сними трубку и позвони. Вот сюда, на этот номер. А я буду здесь ждать. Когда встретимся, я тебе новые часы подарю. Она судорожно вздохнула, и, закинув руки ему на шею, коснулась губами его губ. — Давай присядем на дорожку, — сказал он шепотом. Вышли во двор. В квадрате стен метался ветер, закручивал снег десятками беспорядочных смерчей вихрей. Ирина сама выбрала место, указала, где стать Левашову, что делать Новикову. Олег сосредоточился закусил губу и нажал кнопку универсального блока, того самого золотого портсигара, из которого Ирина угощала Новикова сигаретами на своей даче. Обоим и Левашову и Новикову показалось, что на мгновение исчезла сила тяжести или они стремительно провалились, как это бывает на скоростных лифтах. Снег стал черным, и все. Ирины больше не было. Они вернулись в квартиру. Левашов был лихорадочно возбужден. «Слушай, это гениально. И так просто. Теперь я даже не представляю, что сделаю. Мой синхронизатор — мура, каменный век. Метод сгибания пространства об колено. Теперь-то мы спокойно сможем посмотреть, что это за пространство в тот раз приоткрылось, и где оно от нас прячется. Ты знаешь, я догадался. Это же я сел на ее канал. У нее как раз в тот день связь прервалась. Я еще удивился, откуда вдруг проскочила такая стабильность поля и расход энергии почти нулевой. «Помолчи, а?» — оборвал его Новиков. Он вновь встал у окна, закурил, хотя во рту и так было горько. Смотреть во двор, где исчезла Ирина, ему было тяжело, но он смотрел. Он только сейчас понял, как ему хотелось, чтобы у Левашова ничего не вышло, и Ирина осталась здесь. Что же, выходит, все-таки он с опозданием на десять лет влюбился, наконец, в эту несчастную, глупую девчонку. Хотя, это бывает. Его же теория дает объяснение. Да, были они одной серии, но не было у них совпадения по фазе. Вот только когда эта фаза совпала. «Старик, что с тобой? Гайки отдаются. Брось!» «Все будет окей. Я ее точно отправил. А хочешь, и тебя следом?» Левашов взял со стола едва начатую бутылку, с обрюзшим императором на этикетке подвинул фужеры. И тут внезапно и резко как топор по натянутому якорному канату по нервам ударил телефонный звонок.